Глава сорок Небесный ранг. Когда все закончилось, ребята попадали на землю. Тупой тисак все еще торчал из головы Юань Цзына, и все его тело было покрыто кровью. Сейчас он больше напоминал злого демона, а не человека. Маньтянь стала помогать ему с ранами, кровь текла из них безостановочно, и она использовала замораживание, чтобы хоть как-то ее остановить. Других средств под рукой у них не имелось. Юань Цзын был не единственным раненым. Они все выглядели весьма потрепанными. Тем не менее, в глазах каждого читалась непоколебимость. все таки ничто не закаляет людей так, как сражение. К тому же они уже давно приняли свой удел, сразу после того, как узнали про царящие в этом мире правила. «Если хочешь выжить, то не стоит надеяться на удачу. Нужно бороться, какими бы маленькими твои шансы ни казались». Свет попадал в терновый лес, однако на не очень большое время. Вот и сейчас солнце только стало клониться к закату, А в чаще было уже совсем темно, и мир колючих лиан превратился в еще более опасное место. Найдя свой рюкзак, Сэю из сини вытащил из него световую палку. легонько потряс ее, и она начала испускать для меня сцентный свет, который считался незаметным для терновых деревьев. Но на самом деле сейчас о колючках можно было не беспокоиться. Лес уже начал оплетать трупы туманных убийц, так что в пище он пока не нуждался. Увидев источник света, ребята собрались вокруг него. Кто мог, тот пришел на своих двоих, остальные просто доползли, все пытались отдышаться. Мантень тем временем отправилась искать остатки Шенляна. Он был весьма крупным парнем, но все, что ей удалось найти, это его жетон. Командир! Гэпин, кажется, умирает! окликнул ее кто-то, пока она с потрясением рассматривала свою находку. Мантень сразу же убрала жетон в свою сумку и поспешила к остальным. Ходон Кан Сики беспомощно смотрели на товарища. которое ворвало кровью. Они не знали, что им нужно делать. Эти двое как раз относились к тому типу людей в их команде, которые тянут всех вниз. Последние несколько дней о них заботился в основном Гэпин. После того, как его вырвало кровью, сознание Гэпина, видимо, прояснилось, он посмотрел на Ходонга Скансики и улыбнулся. «Вы плачьте? Эй, не забывайте о спокойствии! Если вас сейчас убьют, то тогда моя смерть будет совершенно напрасной!» Пожалуйста, перестань говорить! Береги силы! С тобой все будет хорошо! Отозвался Хо-Донг. Его лицо было бледным, а кулаки сжаты. Сейчас он ненавидел свою никчемность. Донг, Секи, вы обязательно должны выйти из этого леса вместе с нашим командиром. Вы обязательно должны продолжить <кười> <кười> <кười> Жеть! Гопену вновь сплюнул большой сгусток крови, и его грудь заходила ходуном, глотая воздух. Тем не менее, бледное лицо парня в этот момент вдруг покраснело. Все поняли, что это предсмертное улучшение состояния. Он повернул голову в сторону Мэнтянь. «Командир, не говори ничего!» Она тоже не знала, что делать. В восстанавливающей капсуле рано заживет через час, но здесь у них и обезболивающих-то нет. Максимум, что им оставалось, это смотреть, как их товарищ умирает. «Командир, не могли бы вы улыбнуться мне хотя бы раз!» Мантянь впала в ступор от такой просьбы, но сделав глубокий вздох и успокоившись, она все же смогла растянуть свои губовые улыбки. Урамянец на лице Гэпина стал еще отчетливей. Это прекрасно! Спасибо, что позволила мне остаться рядом с тобой как солдату. Спасибо, что позволила мне сражаться за тебя как рыцаря. Спасибо, что позволила мне умереть как герою. В этот момент Хо Донг и Кен Стики вдруг бросились на сы и Даже объединившись, они были слишком слабы, чтобы хоть как-то навредить земному рангу. Тем не менее, парни не могли поступить иначе в эту секунду. «Зачем ты привёл нас сюда?» Саю не стал отвечать на удары, а просто молча оборонялся. Он понимал их чувства, но от этого данный путь не стал ошибочным. Манка поспешила ему на помощь и оттащила разъяренных ребят. «Прекратите! Саю Синь, возможно, и поставил нас перед жестоким выбором, но это было абсолютно правильное решение!» Все мы приготовились к смерти в ту самую минуту, когда стали солдатами. По крайней мере, наши братья умерли с частью. Их постигла славная смерть. Так что не нужно заливаться слезами. Возьмите себя в руки. Вы двое не относитесь к боевому типу, но и у вас есть свои сильные стороны. Мы все хотим выбраться с этой чёртовой планеты, и ваша помощь для этого тоже понадобится. Поэтому успокойтесь, вы должны жить. Слышите? Три дня спустя. Шестеро из раненых людей подошли ко входу какого-то храма. «Мы на месте», — сказал Саюсинь со свойственным ему спокойствием и принялся рассматривать массивы рун, начерченные на полу храма. Они очень похожи на руны атлантов. Наконец-то добрались! Тем не менее, остальные тоже не показали радости. Пройдя это испытание тернового леса, они словно переродились и теперь по привычке держали свои эмоции под контролем. После того случая Сине больше никто ни в чем не обвинял. За последние дни они встретили в лесу и другие отряды, и даже застали сцену, как в одном из таких умерло сразу с десяток человек, крики отчаяния этих бедолаг до сих пор были свежи в их памяти. Без Союсиня они бы точно пополнили ряды туманных убийц. Внезапно руны, которые на первый взгляд казались уже не работающими, засветились. И все, кроме Союсиня, насторожились. В следующую секунду в центре рунического массива появился старик в серой мантии, и на этом моменте ребята уже не смогли сдержать свои эмоции. Особенно Мэнка и Юань Цзин. Эти двое сразу же приготовились напасть на появившегося незнакомца. Это же один из тех, кто стоит за всем этим. Благо, Сэйси не успел остановить это ребячество. «Неплохо. Раз вы смогли найти это место, значит заслуживаете большего. Следуйте за мной!» Равнодушно проговорил старик. а потом повернулся к ним спиной и двинулся вглубь храма. «Это... технология Атлантиды!» С удивлением в голосе поинтересовался Юань Цзин и почесал еще не до конца сформировавшийся рубец на своей голове. Это стало его привычкой за эти дни. «Руны — всего лишь внешний облик, куда интереснее самых способ пространственных перемещений. Организация, что притащила нас сюда, превосходит все остальное человечество в области технологий», отозвался Са Юйсинь. Хотя он и не являлся специалистом в области пространственной физики, знаний про это у него явно было побольше, чем у остальных в отряде. Глаза Мэнки все еще отображали его желание напасть. «Он же из святого учения! Я выглядит как важная фигура! Почему мне...» Сэй не слегка улыбнулся. «А тебе показалось, что нас кто-то опасается?» Наконец, все-все поняли, и откуда в них столько наивности? Этот старик появился перед ними, как ни в чем не бывало, без охраны, а потом еще и показал им свою спину. Хотя они и не чувствовали его силу, очевидно же, что он не просто так их не боится. Это либо мастер куда выше рангом, либо охрана у него все же есть. Судя по тому, что они успели узнать про организацию, которая всем здесь управляет, первый вариант показался совсем более правдоподобным. Услушав разговор позади и почувствовав изменения в намерениях молодежи, старик тоже улыбнулся. Когда все оказались внутри храма, он молча снял с них браслеты и ребята вздохнули с облегчением. У кое-кого даже сердцебиение участилось. Разумеется, это также не ускользнуло от его внимания. Самым интересным в этой кампании ему явно показался Союз Синь, однако больше он так ничего и не сказал. Закончив свои дела, старик вернулся в центр рунического массива и исчез так же внезапно, как появился. Пятеро обменялись растерянными взглядами, хотя и нельзя сказать, что им удалось получить полную свободу, Это уже можно было назвать хоть каким-то прогрессом в этом направлении. Они не знали, как описать свои чувства по этому поводу. «Союсень, этот старик знает тебя?» я Вдруг спросила Амантянь. Но ну, мой браслет тоже он снимал. Я не знаю, какое место данный старик занимает в святом учении, однако могу сказать наверняка, что он точно не простой человек. По правде говоря, в тот раз я тоже решил напасть на него, но у меня не было и шанса».